Под номерами 471, 472 и 473 содержат информацию чрезвычайно важного характера, которую мы полностью здесь воспроизводим. «Я – сущность Бога, сын Бога, посланец Бога», – говорит царь Гор. «Последователи Гора очищают меня, они моют меня, они...» Осушают меня, они произносят для меня заклинание, формулу того, кто на правильном пути. Они произносят для меня заклинание того, кто восходит, и я восхожу на небо. Я поплыву на корабле Ра, солнечном корабле. Каждый бог возрадуется, встретив меня. Как они радуются, встречая Ра, когда он восходит с восточной стороны неба в мире, да в мире. Небо дрожит, земля трясется передо мной, ибо я волшебник, я владею волшебством. Я пришел, чтобы вославить Орион, чтобы поставить Осириса во главу, чтобы посадить богов на их трон. О, махав бык богов, телец геады, принеси мне этот солнечный корабль и переправь меня на другую сторону. Тростниковые плоты неба везет мне корабль день, чтобы я, солнечный царь гор, мог подняться на них, кра, на горизонте. Тростниковые плоты неба везет мне корабль ночь, чтобы я мог подняться на них, горахте, на горизонте. Я поднимаюсь на восточной стороне неба, где рождаются боги, и я рожден гором, гором горизонта. Я нашел Акху, чьи рты снаряжены. Кто ты, говорят они Акху, чьи рты снаряжены? Я Акху, и рот мой снаряжен. Как случилось, говорят они Акху, чьи рты снаряжены, что ты прибыл в это место более славный, чем любое другое? Я прибыл в это место более славно, чем любое другое, потому что тростниковые плоты неба были спущены для Ра, солнечный диск и эмблема царя Гора, чтобы Ра мог пересечь Млечный Путь на них горахте на горизонте. Эти речи описывают важную часть путешествия, посвящения царя Гора, испытания вопросами, основанными на астрономической науке, облаченные в эзотерическую символику. Вопросы задают последователи Гора, известные также как Акху, они же почтенные, сияющие, преображенные духи и так далее. Более того, как и можно было ожидать, космическое путешествие царя Гора начинается в районе неба, где находится Телец и Геады на правом берегу Млечного Пути и продолжается по эклиптике, чтобы окончиться у Льва, то есть Гарахте, на горизонте. Здесь, в месте, которое... Благороднее любого много места его приветствует Акху, а как же иначе, ведь он сам теперь стал Акху и дают ему последние указания и советы, необходимые, чтобы завершить поиск. А мы попробуем оценить, возможно ли, чтобы эти последние инструкции помогли царю Гору совершить путешествие назад во времени, в первое время и в космическое царство Осириса, когда небо и земля сливались в идеальной гармонии. Объединение. Как читатель помнит из предыдущей главы, последователи гора обладали знанием божественного происхождения, пользуясь которым можно было объединить страну. Надо заметить, что во многих древнеегипетских На стенных надписях и папирусах говорится о событии, которое известно как объединение двух земель. Оно весьма красноречиво описано в так называемых шабахских текстах, мэфевская теология, которую мы упоминали в части 3. По общему мнению ученых, объединение двух земель привело к образованию политико-экономической Федерации Южного и Северного Египта. В свою очередь, само оно явилось результатом завоевания севера югом, которое произошло около 3000 года до нашей эры. Это завоевание, как сообщает нам Джеймс, было осуществлено царем, известным в истории под именем Менес. Не существует ни одного документа того времени с начертанным на нем царским именем, который можно было бы прочитать как Менес. Обычно его отождествляют с царем Нармером, который был изображен одновременно в красной и белой коронах олицетворяющих, соответственно, Северный и Южный Египет, на Большой доске, теперь в Каирском музее. С объединения царств начинается исторический период Египта. С Менесом Нармером, которого также иногда называют царем Скорпионом, по символу на архаической булаве мы уже встречались и при этом отмечали странный двойной стандарт египтологов, в соответствии с которым эта личность считается реальной исторической, а ее предшественники отмечаются как мифические существа, хотя в списках царей и у Маннето -э они упоминаются как столь же видные персоны. Вообще, египтологи говорят о политической консолидации Египта около 3000 года до нашей эры и об его объединении под властью Нармера. С такой уверенностью, что можно предположить, будто они обладают охапками древних договоров, земельных документов и исторических записей. Правда, однако, в том, что, как наполовину признает Джеймс, ничего не известно доподлинно относительно этого предположительно первого фараона первой династии. Наоборот, Все, что мы читаем о нем, включая его отождествление с нармером есть псевдонаучная спекуляция, основанная на произвольном толковании ряда сцен, в том числе батальных, вырезанных на так называемой доске Нормера, а также на ряде булав из полиса древней религиозной столицы Южного Египта. Короче говоря, Позиция египтологов в вопросе об объединении двух земель политическом объединении Северного и Южного Египта под властью Меноса основывается на трех предметах без каких бы то ни было надписей, на которых вырезаны сцены, которые могли бы интерпретироваться подобным образом, впрочем, так же, как и ряд других. Эти любопытные артефакты удивительно мало сообщают нам о самом Менесе, Нармере, не говоря уже о политических и территориальных устремлениях, а также о каких-либо еще в ту эпоху около 3000 года до нашей эры В Египте. Таким образом, этот полулегендарный или полуисторический Нармер или Менес, или царь-скорпион – Выбирайте сами. Представляет собой что-то вроде короля Артура и египтологии, а его предполагаемое объединение Египта тоже, окутанное полумифической, полуисторической путаницей, весьма напоминает собрание Круглого стола короля Артура. Более того, вывод о том, что этот Менес-Нармер был первым правителем, который занимался объединением двух стран, резко противоречит верованиям самих древних египтян. Из их записей и преданий следует, что объединения случались и ранее, во время богов, восходя к первоначальному царству Осириса, царству первого времени, которое было расчленено сетом, а затем воссоединено гором. Мы не считаем, что эти разговоры об объединении, основанное всецело на подлинных фактах, Не оспаривая того, что около 3000 года до нашей эры действительно могло иметь место некое политическое объединение, мы подозреваем, что в дуалистическом Египте более широкое понимание всего этого было бы невозможно, если не принимать во внимание и событий небесных. И основываясь на ранней работе, проведенная и египтологом, и архиастрономом Джейн Селлерс, мы высказываем предположение, что первоначальная идея объединения, из которой прямо вытекают все более поздние попытки объединить две Земли, имела какое-то отношение к прецессионному дрейфу звезд. Времена высокие и далекие. В своей выдающейся работе «Гибель богов в Древнем Египте» Джейн Селлерс приводит убедительные астрономические и текстуальные свидетельства в пользу того, что доисторические египтяне не позднее...